Глава 11. В Москву, в Москву. Домой поехали сразу после Рождества. Отдыхать и расслабляться надоело. Кроме того, устали от компаньонов. Накануне вечером признались друг другу, что Маша с Димой — хорошие ребята, но пора расставаться, иначе впечатления будут испорчены. Дружбу, как и любовь, нужно беречь. Если друг раздражает, Лучше какое-то время обойтись без друга. Одно дело созваниваться, одалживать деньги, наносить, отдавать визиты, вместе ходить в рестораны или какие-нибудь боулинги, и совсем другое дело прожить неделю под одной крышей и наблюдать интимный быт друга, а особенно интимный быт подруги. Монахова, как все оторвы, много и беспорядочно пила вдруг как все профессиональные умники, пил еще больше, но грамотнее. С утра разгонялся пивом, потом в течение дня по рюмочке крепкого, а с наступлением темноты возжигал камин и садился возле с бутылкой виски, курил и медитировал. Сам себе сквайр. Ноги протягивал к огню, а носки снимал и бросал тут же. Соответственно, менялось и его остроумие. Под пивом его шутки были безобидно похабные, после обеда печальные, вечером циничные и злые. Родив очередную хохму, он открывал ноутбук и тут же вывешивал ее в Твиттере, на радость фанатам, коих имелось у него почти десять тысяч. Однажды Мила заглянула через его плечо, заметила выражение «постгламурное пространство» и подумала, что Дима, наверное, действительно умен хотя сам он в момент сочинения записи выглядел очень глупо. Глаза полузакрыты, нижняя губа висит. Хороший умник. Вечером седьмого числа, уже под одеялом, уже покрытые ночными кремами, сказала, что хочет домой. Борис кивнул. Потом пошептались, посмеялись беззлобно. Их друзья в быту оказались неопрятны и даже немного нелепы. На четвертый день Монахова порвала резиновые перчатки. И отказалась мыть посуду голыми руками, берегла маникюр. А на пятый день умный Дима пошел в лес поразмышлять и вернулся с отмороженным носом. Утром уехали. Не с облегчением, с приятным чувством выполненной миссии. Отдых удался, все было идеально. Отоспались, отъелись, продышались и вовремя откланялись. Мила прибрала их с Борисом в спаленку. Постельное белье затолкала в баул, пообещала вернуть чистым и выглаженным. Маша в ответ хохотнула. Бесхозяйственная женщина. На прощание прекрасный принц в качестве жеста доброй воли вымыл и проверил снегоход. Что-то там смазал, подтянул и отрегулировал. И когда тронулись, сказал. «Жалко. Хорошая техника, а почти весь год стоит, ржавеет. Ну и пусть стоит». Мила с наслаждением зевнула. «Не твоя же». «Не будь плебейкой», — грустно ответил Борис. «Это машина и ее естественное состояние движения. Когда она стоит, она гниет. Это мощный дорогой снегоход. Его надо всю зиму гонять, эксплуатировать, ну, как бы беспредельно, а летом заводить хотя бы раз в месяц. И тогда он будет пятнадцать лет служить верой и правдой. А в таком режиме он долго не протянет». «О, Боже!» — сказала Мила. «Извини, у меня совсем из головы вылетело. Ты же фанат. Все бы тебе беспощадно эксплуатировать». «Да, я фанат», — спокойно сказал Борис. «Разве не за это ты меня любишь?» «И за это тоже. Только не гони так быстро. Мы никуда не спешим. Вот эта грязная помойка. Тебе обязательно надо ее обогнать, да?» Борис не послушался. Попытался слева, потом справа. Дорога была узкая, с опасными заснеженными обочинами. Помойка, грузовичок с брезентовым верхом, неслась во весь опор. Мила занервничала. Она уже знала, что маленькие резвые грузовички пилотируют обычно совсем молодые ребята, любители быстрой и опасной езды. Умные водители предпочитают держаться подальше от таких камикадзе. Рождество, сказала Мила. Народ гуляет, А этот летит куда-то. Нет бы дома сидел, чай пил. Борис фыркнул. — Ты сидишь дома? — Нет. — А он почему должен сидеть? У тебя дела, и у него дела. — Мы, — возразила Мила, — с отдыха возвращаемся. И по нам это видно. А этот весь грязный, на один бок кривой, дымит, рычит, на поворотах не притормаживает. Спешит, значит. — Рождество, выходной день, куда спешить? «Мало ли куда! Это у нас с тобой выходной день, а мужик работает!» «Вот от таких мужиков все проблемы», — сказала Мила, пытаясь выбрать между радио «Серебряный дождь» и радио «Хит-ФМ». «От тех, кто по выходным работает». «Я два года работал по семь дней в неделю», — возразил Борис. «Бывает, надо пахать день и ночь, потому что деваться некуда». Он опять попытался совершить обгон и опять не смог. Мила демонстративно пристегнулась. Крупно намалеванный на заднем борту грузовичка номер состоял из семерки, мягкого глупого знака, любимой цифры всех суеверных болванов, и двух гадких шестерок. Вся комбинация представлялась несимпатичной. 676. Так можно клеймить дураков. «О боже!» — вздохнула Мила. А не надо, милый мой, влезать в такие ситуации, когда деваться некуда. Я тоже пахала день и ночь, когда мне двадцать лет было. Потом оглянулась — жизнь проходит. Столько всего интересного, а у меня перед глазами один Excel. И ведь никто меня не подгонял, не заставлял. Шеф сам говорил — Люда, не рви жопу. Так и говорил? Да. Наверное, ему просто нравилась твоя жопа. И он сам мечтал ее порвать. Нет, — возразила Мила и усмехнулась, вспоминая своего первого шефа. А первого шефа, как первого мужчину, забыть невозможно. Он с начальницей моей спал. У меня тогда жопа была совсем маленькая, а у начальницы огромная. Настоящая бухгалтерская жопа. Классика. 52 размер. Можно было засунуть меж ягодиц оба тома налогового кодекса с постатейными комментариями и не увидеть переплетов. Борис в третий раз решился на обгон, и у него опять не получилось. «А вдруг, — сказал он, — этот мужик денег должен, и за любую работу хватается. Нельзя брать в долг, если не знаешь, как будешь отдавать. Ладно, а если у него родственник умер? Допустим, у него в кузове гроб с телом любимого дяди. И если он везет гроб, то зачем летит, как сумасшедший? Опаздывает на кладбище. Значит, он вообще полный идиот» если не может устроить родственнику нормальные похороны». Мила не нашла ни одной приличной песенки на 15 частотах и выключила радио. «Что-то ты сегодня с утра какая-то грубая», — сказал Борис. «А я не обязана быть всегда вежливой», — ответила Мила. «И вообще, у меня болит голова. Ты опять налил в вымыватель какую-то гадость. Она дико воняет. Сделай что-нибудь». «Извини, на улице мороз». Пришлось добавить концентрат. Придется потерпеть. Не хочу терпеть. И вообще, куда мы несемся? Оставь этого чумазова в покое. Как скажешь, дорогая, мирно произнес Борис, но через мгновение изловчился, переключил рычаг, наддал и все-таки обогнал свою жертву. Опасно, на повороте, порыхлой грязи, но сделал. Мила ахнула, зажмурилась и не увидела, кто же все-таки там был за рулем, в грязном грузовике. Слава богу! Раздраженно пробормотала она. Соперник повержен, самолюбие удовлетворено. Борис вздохнул. «Вот это, — сказал он, — меня всегда в тебе бесило. Причем тут самолюбие? Какой он мне нахрен соперник? Тогда зачем? А затем...» Повышая голос, перебил прекрасный принц, пришпоривая белого коня, что мне за ним дороги не видно. Мало ли что там впереди: пробка, авария, менты в засаде. А ты сразу про самолюбие. Я тринадцать лет за рулем. Я не люблю смотреть в чужие стоп-сигналы. Кто смотрит только в стоп-сигналы, тот плохой водила. От этого все аварии. Мне считай, четвертый десяток. Я давно удовлетворил свое самолюбие. Деньги есть, тачка есть, бизнес есть. «Лучшая в мире девушка тоже есть. Только эта девушка сейчас сидит рядом, некрасиво ругается и гундосит мне про самолюбие». Мила не ответила. Ей стало стыдно. Она разозлила своего мужчину из-за пустяка. Так нельзя. «Может, сегодня просто не мой день», — подумала она. «Это упоительная неделя в лесу, этот воздух и жареное мясо, и горячее вино с корицей» и прогулки по крахмально-скрипящим тропинкам, и ночи под двумя одеялами в комнате с луной, заглядывающие в мансардное окно, как чей-то огромный желтый глаз, и черная еловая чещеба, совершенно фольклорная, вот-вот выпрыгнет кикимора или какой-нибудь бледный упырь. Может быть, всего этого было слишком много, и сейчас судьба дает девочке Лю понять, что сказка закончилась? Девочке было хорошо, но пора возвращаться к реальности. Назад, в Москву, в суету, в спешку, туда, где сшибаются, высекая искры, миллионы самолюбий, где дурно пахнет, где несутся по грязным дорогам бестолковые мужики в дребезжащих колымагах. «Нет», — прошептала она, отвернувшись, «чтоб Борис не увидел. Сказка будет продолжена». Сказка никогда не закончится. Мне было хорошо, мне будет хорошо, и чем дальше, тем лучше. Жизнь у меня одна, и я буду счастлива. Посмотрела на принца. Тот был суров. За окнами мелькали пригороды. Как хорошо, сказала она. Я хочу смотреть вперед. Ты тоже хочешь смотреть вперед. Мы не просто любим друг друга, но еще и думаем одинаково. «Хорошо, правда?» «Правда», — ответил принц. «Мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один день». «Эх ты», — сказал принц, — «до сих пор не поняла». «Чего?» «Мы вообще не умрем. Мы, ну, как бы экспериментальные люди, нового типа. Мы созданы для вечной любви. Нас нельзя убить и разлучить». И улыбнулся заметным усилием переборов угрюмость. Как тогда, год назад, после официального визита к папе с мамой. После смотрин.